Арчеладзе выбрался из машины и приблизился к калитке. Кутасовцы заканчивали работу. На щитах лежали дубинки, бронежилеты, каски, и верхняя одежда. Автоматы уже болтались на плечах ребят из группы захвата. ОМОНовцы стояли вдоль забора во внушеренгу, раздетые по пояс. Видимо, Галазов кормил хорошо. Из-за ремней вываливались животы. Полковник отметил, что все они, как на подбор, усатые, наголо стриженные и похожие друг на друга, так что отыскать среди них старшего невозможно. Он постучал в калитку. Кутасов открыл сам и начал докладывать, однако Арчелад замахнул рукой. — Вижу, сорок семь секунд. — Их в два раза больше, товарищ полковник. — Все равно долго. Замешкался, когда изучал обстановку. И одного я видел, когда выходили на исходный рубеж. Потренируемся, устраним, товарищ полковник, — заверил довольный Кутаса. Арчилат забошел испуганно изумленный строй потерявших вид бойцов ОМОНа и не смог узнать старшего. Без формы и амуниции они напоминали обыкновенных здоровых мужиков, годных для тяжелой физической работы где-то даже добрых и незлобивых. Лишь ожидание и страх, непривычные для крестьянского лица, придавали им несколько жалкий вид. «Кто старший?» — спросил полковник. «Шаг вперед!» Строй потупленно молчал. Арчеладзе еще раз пробежал глазами по белеющим в темноте лицам. «Я повторяю, кто старший?» Кто разговаривал со мной у ворот? Вот этот, товарищ полковник. Кутасов ткнул дубинкой в живот одного из бойцов. На нем была форма старшего лейтенанта. Все их документы ко мне, распорядился Арчеладзе. Никаких документов, товарищ полковник, отозвался один из группы Кутасова, проверяющий карманы снятой одежды. Сигареты, зажигалки, патроны, фляжки с самогоном. «Должен быть личный номер офицера. Смотри на связки ключей. Нет ничего, и ключей нет. Одни наручники». Полковник остановился напротив старшего. Тот сверкнул глазами и отвернулся. «Три шага вперед!» — скомандовал Арчавагзе. Старший вышел из строя. Полковник подозвал Кутасова. «В бардачке моей машины лежат ножницы. Пошли, пусть принесут». Есть. Куда их, товарищ полковник? Кутасов кивнул на бойцов. Оружие и амуницию в отдел до особого распоряжения, приказал Арчеладзе. Всех в наручники. Вывези за кольцевую дорогу и отпусти. Пусть идут домой. Не забудь снять погоны. Ему подали ножницы. Полковник просунул пальцы в кольца, пощелкал в воздухе и приказал старшему. На колени. Тот завращал белками глаз, встал на колени. «Что делать будешь?» — спросил подавленно. Полковник схватил пышный ус, ловко отстриг его, старший дернулся. — Ты грузин! Прошу, отец, не позорь, ты наш обычай знаешь. — Если б я был грузин, — спокойно проронил Арчеладзе, — я бы тебя уже зарезал. Остальные пленные смотрели с ужасом и, кажется, перестали дышать. Старший вдруг размяк, и тихо, будто чревовещатель, завыл глубоко упрятанным в живот тоскливым голосом. Полковник остриг ему усы, приказал встать в строй. — Теперь будет видно, кто старший, — сказал он. Бросил ножницы и пошел в свой подъезд. На лестничных площадках Стояли тихие, молчаливые люди. Они всю жизнь, связанные с государственными тайнами, и так давно привыкли держать язык за зубами. Тут же тишина над их головами была такая, что звенела в ушах. Они, как пленные, тоже боялись дышать. Полковник поднялся на свой этаж, отпер дверь и вошел в темную квартиру, заполненную той же непроглядной тишиной. Гнев излился, остался там во дворе, иссякло мстительное чувство, опало на землю вместе с отстриженными усами. Ему надо было торжествовать победу над тупыми подонками, он должен был насладиться поверженным и униженным противником, но вместо этого он ощущал звенящую пустоту и брезгливое чувство омерзения. Спасительная, отгораживающая от всего мира дверь своего дома, на сей раз не спасала, и чудилось, что все открыто, все видно, и нет места, где можно спрятаться и быть самим собой. Полковник вымыл руки. Многие привычно повели его на кухню, чтобы приготовить ужин. Острую мясную пищу, однако непроизвольно присел к столу и долго сидел, уставившись в одну точку. Потом он вспомнил, что сегодня удачный день. Он же получил информацию от негрея, и теперь комиссар в его руках. Однако и это не могло оживить ни разума, ни сердца. Как бы исполняя ритуал, Полковник все-таки взялся готовить ужин, но запах жареного лука отчего-то показался ему тошнотворным запахом нищеты и убогой неизвестно зачем текущей жизни. Так пахло в бараках и в поселках вербованных лесозаготовителей, где ему приходилось бывать, когда он работал в Кировской области.